Глава вторая Кое-кто, с которым их хотели познакомить, был высок и худощав. На лице его выделялись длинные, огибающие рот усы. «Не хохол», — оценил Монлайт, глядя на вновь прибывшего. «Разве что под хохла косит». Первым, кто его заметил, если не считать тех парней, что стояли на часах и пропустили длинного усатого сталкера в деревню, Оказался Егор. В глазах мальчонки мелькнуло узнавание, радость, и он бросился к длинному, широко раскинув руки и высоко закидывая ноги на бегу. «Дядя Фрес!» — крикнул мальчишка радостно. Длинный проворно перекинул автомат за спину, подхватил паренька на руки, подкинул, покружил. Егор весело хохотал. А Мун запривитил, что Снейк — Наблюдает за этой сценой с ревностью. Следующим, кто чуть ли не как Егор бросился на усатого сталкера, был сам Резаный. Обхлопав усатого по плечам и проорав что-то бодро-радостное и бессмысленное, он с серьёзным видом потащил длинноват к Мунлайту со Снейком и устроил полное пафосное знакомство. Имя Фриз показалось знакомым. Впрочем, Сидой быстро припомнил, когда и от кого слышал эту кликуху. Разоткровение чуж###ся рыжик, живописавший в сложных отношениях создателей группы Резанова, упоминал его на равных с самим главарём. Глядя на обнималки, которые устроили фрес с Резановым, представить себе, что они когда-либо ссорились, было невозможно. Над этой загадкой биться пришлось недолго. Всё очень скоро встало на свои места. Фрез оказался простым, хорошим человеком. И обижаться на него не было никакой возможности. Не лепилась к нему обида. А молодняк Резанова так просто его боготворил. Даже Наталья, надушаяся было на усатого за то, что тот подтянул к себе кастрюлю и принялся наворачивать прямо из неё, отошла довольно быстро. Вечерела Темнело, холодало. Но столы под навесом были уставлены едой и бутылками. И люди за ними сидели во множестве. В тусклые желтые фонари, подвешенные над столом, билась жирная с шестью крыльями муха, не пожелавшая почему-то уйти в спячку. Резанный не пожалел запасов. То ли честовал старого усатого приятеля, то ли решил устроить бурное прощание с новыми друзьями. А может, совместил и то и другое. Но рекой лилась всё, что горит. Лидер группировки налегал на водку. Snakes с Фризом нашли друг друга и принялись бадёжить водку с энергетиками, сообщив, что это лучший коктейль, и кто не с ними, тот ничего не понимает. Moonlight тихо сидел, откинувшись на лавочке, и со смаком тянул из горла дешёвое бутылочное пиво. Голдела молодёжь, смакуя любимые темы про Семецкого, хозяев зоны и чёрного сталкера. Смеялась над быстро набравшимся рыжиком Наталья. Много и задушевно говорил Фрез. Длинный, если, конечно, не врал, оказался не просто охотником за удачей. По ту сторону периметра он был примерным семьянином и отцом четырёх детей. А работать он начинал электриком. потом стал инженером-электриком, потом директорствовал где-то по мелочи. А когда понял, что не хватает адреналина и средств на воспитание четырех киндер-сюрпризов, бросил все и отправился покорять зону. «Покорил!» – ядовит Аскалес любопытствовал Мун. «Не-а, но что хотел, имею. Насчет четверых детей он, может, и заливал, А с электричеством, кажется, и в самом деле успел поработать. Во всяком случае, бесконечные его баки крутились где-то возле щитка и высоковольтных линий. Летела над территорией электростанции Ворона. Видит, на земле блестит что-то. Спикировала, подняла кусочек проволоки, схватила в клюв и взлетела. Змей, держи, пожалуйста. Летело, правда, недолго. Зацепило проволочка и высоковольтную линию. Представляешь себе клюв? Ну, кивнул Снейк, принимая стакан с убийственным коктейлем. Вот мы потом месяц ходили и угорали. Картина маслом. Два кабеля, между ними проволочка и на ней клюв. И всё. Всё остальное сгорело нафиг, а клюв остался. Начальство, правда, премиальных лишили за то, что территория не убирается. Но было весело. Твое здоровье. Стаканы сошлись разом, глухо звякнуло. Первым отвалился рыжик. Хоть и был он молод и крепок, а оказался не стоек. Затем по одному, а то и подвое стал отваливать молодняк. Захмелил фриз, чуть разрумянился снейк. что-то подсказывало Мунлайту, что оба они уже крепко пьяны. И интеллигентно пожелал всем доброй ночи Айболит и ушел на боковую. Только резанный сидел как изваяние, тихо улыбался чему-то невидимому, с регулярным постоянством вливал в себя беленькую и, казалось, не пьянел, застряв в легком охмелении. Мунлайт зажмурился, чувствуя легкий налет чего-то, похожева на счастье. Мысль выдула. Ему было настолько наплевать на всё, кроме того, что происходит здесь и сейчас, что можно было завидовать по чёрному. Потому что здесь и сейчас было тупое пивное опьянение и что-то ещё. Что-то, что можно было характеризовать одним словом. Хорошо. Сбоку подсел кто-то. Стало тепло и мягко. Монлайт открыл глаза и повернул голову. Наталья смотрела влажными глазами. Его личное незыблемое безопасное хорошо пошатнулось, добавляя проблем. Коса приобняла мягко, ненавязчиво положила голову на плечо. Мон почувствовал, что трезвеет и напрягается. Кто бы что ни говорил, А между женщиной и давалкой есть разница. Хотя для него сейчас этой разницы нет. Потому что с давалками связываться противно, а на женщин нет силы и времени. А ещё был случай. Язык фрезы начал наконец заплетаться. Стажёр один пришёл. Но его в напарники к матёрому такому старикану отправили. Ходили они везде месяц, а может и больше. Старик-наставник передавал парнишке знания и навыки. Зверь был, а не электрик. Только на технику безопасности клал с прибором. По технике безопасности резиновый коврик полагается стелить. Так наставник этот коврик игнорировал. Лезет в щиток. Но сам только наду ногу встанет и стоит как цапля. Голос Фриза постепенно сходил на нет, пока совсем не замер. Усатый клюнул носом в кастрюлю, что всё ещё стояла перед ним на столе. Ну. А дальше чего? А вырвал Фриза из дремотного состояния мун. А. Дальше. Дальше как-то поренёк сам работать начал. Какой-то время отпахал, только технику безопасности тоже в игнор поставил. На одну ногу только вставал, как гуру, пока не тряхнуло. Фрис снова клюнул носом в кастрюлю, но на этот раз трепёнулся без посторонней помощи. Да. Так вот, долбанула его. Приводит парня в чувство, говорят. «Какого фига ты, дурак, коврик не раскатал?» «Ха-ха! <свят> Тот наставника и вспомнил!» Усатому стало смешно, он фыркнул сам себе и добавил. «Вот тогда ему дураку и разъяснили. У старика, который его наставлял, ноги не было. Протез! Коврик растилать долго, так он на протез вставал, и все». Резаный вежливо рассмеялся и встал из-за стола. Задумчивая улыбка и окаменилось черты на лице ничуть не изменились. Ладно, мужики, сообщил он. Я спать. Если завтра не увидимся, то давайте. Рад был вам. Мун махнул мужику сошрамом рукой, с ней кивнул по-доброму, аж глаза заблестели. Набрался. Резанный развернулся и пошел твердым шагом настолько прямо, словно между ним и входом в его дом натянули трос, и главаря группировки туда медленно, но верно подтягивают. «И этот набрался», — вяло подумал Мунбайт. Сбоку прильнула Наталья. Захотелось выматериться. «Что он может ей дать?» Что у них может получиться? Да ничего. А просто так тащить первую встречную девку в койку зачем? Ему же не 16 лет. Да и она не выпускница, которую надо обязательно окончить выпускной бал в чьей-то постели. Слышь, фрез, спросил он только было бы что спросить. А тебя самого током било? «А кого не било?» — удивился Фрес. «Тем более с моей первой профессией. Меня столько раз било!» Его рука инстинктивно вертела и поднимала скопишуяся во множеством банки и бутылки. Но ни водки, ни энергетика больше не было. «У-у-у-у-у!» Разочарованно протянул усатый, не то жалуясь на несправедливую жизнь, в которое всё выпито, не то характеризуя количество и качество электрических разрядов, которые принял на себя его организм. Снейк тоже начал поддрёмывать. А кроме них троих и Натальи никого под навесом уже не осталось. И это не радовало. М -м -м Меня теперь Электры не берут, пробормотал Фрес, наряв снова уткнуться мордой в кастрюлю. «Свестишь!» – искренне заинтересовался Монлайт. «Гадом буду!» – кинул Фрес. «Не берут! Вообще электричество не чувствую! Хочешь, сейчас лампочку выкручу и палец в патрон сону!» Фрес, покачиваясь, поднялся. Снэйк встрепенулся, готовый усадить собутыльника на место. Мон тоже поспешил поверить на слово. «Свестишь!» – «Свестишь!» – «Свестишь!» – «Свестишь!» Черт его знает, может и вправду электро не берут. А вдруг, как по пьяни, вольнет дурака. Лучше без экспериментов, от греха подальше. Давай лучше выпьем, предложил Седой. И тут же пожалел, потому как пиво, которого влил себя немерено, кончилось. Ну, так водки нет, бортнул Снейк. Фриз состряпал хитрую мину и многозначительно поднял палец вверх. Потом занырнул куда-то под стол, но на этот раз мимо кастрюли. Зашуршали застёжки рюкзака, и через несколько секунд усатый снова возник над столешницей, довольный собой, с бутылкой чего-то мутного в руках. Это что? Подозрительно уставился на бутылку Moonlight. Водка? Сам ты водка, беззлобно отмахнулся Фрез. Это горькая настойка. Полёвка называется. То есть это палёная водка, охмылнулся Moonlight. Или её на полевых мышах настаивают? Ну, на чём её настаивают? Одному изобретателю этого божественного напитка ведома. А полёвка, потому что фамилия человека, который её придумал, Поли. Он скривился. Под своими фамилиями в зоне редко кто светится. Разве ж то это от Поли и впрям светило местной алкогольной промышленности. Фрис открыл бутылку и плеснул в три стакана на два пальца. Настойка легла мягко и уютно устроилась в желудке. Видимо, её создатель и в самом деле был не дурак по части изобретательности. Ну как? полюбопытствовал Фрез. Ничего себе, признался Дой. Ага. То ты изобретатель. В одном барчике работает у Кардона. Такие чудеса творит. У него еще фирменный коктейль есть. Мини-сталкер. Рубит на повал. Мун представил себе ингредиенты для коктейля с подобным названием и даже шутить не стал. Они выпили еще раз. От полевки, положенной поверх пива, стало срубать, как должно было быть срубать от хваленого коктейля. Перед глазами все поплыло. Он почувствовал, что становится мягким и податливым. А Наталья под боком. Держит его, словно стержень, не дает растечься по лавке. Муну захотелось ее поблагодарить. Но язык перестал ворочаться, превратившись в аморфную массу. Фрежи со Снэйком напротив взбодрились. «Электро — это все фигня!» — бубнил сквозь пылающий пейзаж голос Фреза. Я однажды бюрера с одним ножом в руках завалил. «Фигня!» — отмахнулся Снэйк. «Его с автоматом хрен завалишь. Они оружие силой мысли тягают только в путь. Не успеешь моргнуть, как твое оружие против тебя же». «Хм-хм, в том-то и дело, что я без оружия был. Вплотную подошел». и ножом его фрес провёл ребром ладони по горлу Хм Хочешь сказать, задушил соунек этих карликов можно голыми руками? Жаль нет поблизости бьюреров. А то бы проверили. Придурки, выдавил Мунлайт. А бьюрр тут есть, вдруг поведал усатый. Сам видел, У него тут берлога неподалёку. Предлагаешь поохотиться? Раздухарился бородатый. А пошли. А пошли. Резво подскочил славачкий фрез, будто ещё четверть часа назад не пытался заснуть в обнимку с кастрюлей. А охотиться без причины даже на людей грешно. Хоть этих и стоило подстреливать. А не на людей. И вовсе не стоит. Все это Мунлайт подумал, но сказать не смог. Полевка с Амали, или поверх немеренного количества пива, давала странный эффект. Голова вроде была чистой, а тело отказывалось слушаться напрочь. — Ты с нами? — подмигнул Мунлайту Фрес. Мун мотнул головой. Хотелось отговорить пьяных идиотов от дурной затеи. Но как это делается, Седой забыл напрочь. Ну и хрен с ними. Пусть зарежут этого несчастного карлика. Фриз с Соснейком ещё обсуждали что-то, потом ушли. Монлайт почувствовал, что держаться больше не зачем, и поплыл вниз по скамейке. Поплыли огни фонарей, а вместе с ними и крыша навеса. Потом в поле зрения вплыло лицо Милое, приятное женское лицо. "Но зачем же ты так?" мягко произнесла Наталья. Мон растянул губы в коронной ухмылке и отключился. Пробуждение было резким. Его просто выдернули из сна, который он тут же забыл, и втиснули в реальность. которая сильно разнилась с тем, что он помнил по вчерашнему вечеру. Вместо навеса над головой была изовиченная крыша приютившей их избёнки. Монбайт лежал на спине, рядом, опустив голову к нему на грудь, посапывала Наталья. Рука рефлекторно метнулась вниз, нащупала брюки и портупею, и мун с облегчением понял, что вчера не нашалил с перепою. Облегчение от осознания того, что сохранил вчера девятую честь и человеческое достоинство, тут же сменилось новым приступом паники. Над ним стоял Снейк с виноватой рожей, добрыми печальными глазами и окровавленным ножом в руке. Мунлайт содрогнулся и проснулся окончательно. "Ты чего здесь?" спросил он шёпотом, выскальзывая из-под спящей косы. Ты помнишь, что было вчера? так же тихо спросил Снейк. Вы пошли охотиться на Бюрера. Бородат издевался печальным, как шагающий в газовую камеру еврей. Садил окровавленный нож в тумбочку и завалился на свою койку. А я так надеялся, что мне это приснилось. Монлайт встал и размялся. Ожидаемого похмелья не было. Зато у Снейка, кажется, присутствовали все симптомы абстинентного синдрома. Голова болит. Тихо, как сентябрьский листопад, прошелестел Бородатый и прикрыл полные смертной муки глаза. Сидуй поприседал, разминая мышцы и ожидая запоздалого прихода похмелья. Но того не было. Проснулся на лавке, продолжал будто говорил сам с собой змей. В руке нож. Думал, приснилось. А выходит правда. Слышь, по рождению хаоса. Кого мы вчера зарезали, а? Мун фыркнул. О фреза спроси. Снейк открыл глаза и поглядел на Мунлайта остродальчески. Он ушёл. разбудил, попрощался и ушёл. Бодрый, блин, как и не пил. Я пока сообразил, что к чему. Уши спрашивать не у кого было. Ты хоть что-то помнишь? спросил Мун. Бородатый кивнул и тут же поморщился. Верно говорят: чем лучше с вечера, тем хуже с утра. Мы пошли с километр протопали. Ну, может, метров 800. Там нора. Спустились в низ. А а дальше хоть убей не помню. Снайкс снова закрыл глаза. Нет, ну если мы бьюры разрезали, так и хрен с ним. Но ну, вдруг не бьюры. Охотнички хреновые. Охмыл Монн, подхватывая автомат. Где вы на ру нашли? Снейк приподнялся на койке, лицо его сделало безуспешную попытку сосредоточиться. Видимо, пытался определиться с направлениями. Там, махнул рукой в стену. Монн кивнул и пошёл к выходу. Ты куда? окликнул громкий шёпот. Пройдусь. От тебя все равно никакого толка. Может, найду ту нору и посмотрю, чего вы учудили. Снэйк бессильно повалился на спину. Часа через полтора-два вернусь, предупредил Мун от дверей. Чтоб был готов. Мы уходим. Хватит. Засиделись. Снаружи было свежо. Он только теперь почуял, в каком перегаре проспал всю ночь. Монлайт глубоко вдохнул, перехватил автомат поудобнее и пошел в указанном направлении, бодро насвистывая Монлайт энд водка. Нору он и в самом деле обнаружил. Скорее даже не нору, а землянку. Только как показали дальнейшие события, резню два пьяных балбеса устроили не в этой норе.